Глава 13 Точка отсчёта. Взгляд снова скользнул по обломкам. Эти сломанные пустотелые колонны непростые. Раньше у них было что-то зелёное, что составляло часть бастиона. Какая-то неведомая органическая технология? А как вообще можно связать масштабную техногенную катастрофу и появление в её эпицентре бастиона и вот этой технологии? Сложно понять. И еще сложнее как-то это объяснить. И по всему выходит, что тогда, еще до того, как я выбрался из системы, почти все здесь уничтожу. Наверняка таких гробниц по всему бастиону наберется не один десяток. Черт! Ну и кто хуже? Я или Шмель? Что вообще мной руководило? А еще выходит, будущий командир Шакалов всего лишь дал мне идею, а все остальное додумал и сделал уже я сам? Но зачем? Да хрен его знает, что у меня тогда в голове творилось. Может, и вправду надоели все эти бессмысленные смерти друзей и знакомых? Постоянные схватки с мутантами? Бесконечные попытки выжить и защитить других? И ведь мы были простыми рабочими. А еще. Ведь это не одним днем произошло. Постепенно. Я сам сделал из себя того, от кого бастион поторопился избавиться, выпустив меня из системы. А затем я взял и притащился вновь. Только уже не один, а с реальным оружием, способным гарантированно разрушить систему. Да еще и явился не сам, а в составе группы. И хотя их намерения заключались только в наблюдении и изучении, система посчитала их частью угрозы, раскидав кого куда. Но памяти лишила только меня. Что в принципе очень даже логично. Чтобы я не взялся за старое и не сломал еще что-нибудь. Дьявол. Думать можно сколько угодно. А времени у меня не было. Еще неизвестно, что предпримет шмель, осознав, что я вернулся из мертвых, да еще и не с пустыми руками. Вдруг решить срочно собирать своих людей и двигать к центру с тем, что есть, попутно дестабилизируя всю систему. С него станется. Дерьмо. Ситуация осложнена еще и тем, что в его руках Алексей Штреккер. Тот, кто по сути разработал все это оборудование еще там, в Аномалтек. Мой факел почти погас. Пришлось снова его реанимировать. Бросившись обратно к выходу, я совершенно случайно перепутал направление и попал в какой-то отдельный коридор. Он был небольшим, заваленным грязью и поросшим мхом камнями. С потолка свисали черные корни деревьев. Видимо, сверху все еще располагался лес. Уже собирался вернуться обратно, но тут я остолбенел. У самой дальней стены, едва заметно шевелясь, лежала моя бочка. Не узнать традиционную окраску немца не смог бы только слепой. Субъект — бочка. Немецкая овчарка 10 уровня. Состояние здоровья 50 из 180. Лояльность дружелюбная. Принадлежит объекту Артем. Я бегом рванул к ней. Собака внешне была цела, хотя ее идентификатор говорил об обратном. При моем приближении бочка вяло подняла голову и посмотрела на меня растерянными глазами и с явным недоверием. «Не узнала, что ли?» «Эй, бочка!» — позвал я, замедлившись. Овчарка неуверенно вильнула хвостом, но продолжала смотреть на меня все теми же недоверчивыми глазами. «Бочка, это я!» – негромко произнес я, двинувшись к ней и протягивая руку. «Рррр, гав!» «Ясно. Что с тобой случилось, бочка?» Я продолжал говорить, хотя понимал. Голос у меня сильно отличался от голоса Артема, который был знаком собаке. Видимо, бочка тоже что-то почувствовала, потому что снова вильнула хвостом. «Гав! Гав!» «Вот это другое дело», — обрадовался я, протянув к ней руку. Бочка зарычала, попыталась меня укусить, но тут же виновато опустила уши, заскулила и прижала хвост. «Ничего, понимаю, видать тяжело тебе пришлось», — успокаивающе произнес я, совершенно не придав значения тому, что моя собака чудила и попыталась меня тяпнуть. Осторожно потрепав ее между ушей, я окончательно дал понять, что не только не сержусь на нее, но и очень рад встрече. «Я и реально был рад. Собака не предаст. Никогда. Она не променяет тебя на банку тушенки или за теплый коврик. Она готова терпеть с тобой любые невзгоды. Только бы хозяин не предал». «Пожалуй, сейчас я стопроцентно мог довериться только животному. Пусть и провел с ней совсем немного времени. Интересно, а о чем думал сам пес? Ведь я не бросил ее тогда в подставе, что организовала Маргарет. Сказал собаке «беги». Сказал, что найду позже, и я нашел. Физически с бочкой было все в норме, но после тщательного изучения ее идентификатора я сделал вывод, что на бочку наложен мощный дебаф. Кем и почему вопрос интересный. А ответить на него здесь некому. Пока некому. Дебаф заключался в том, что собака не могла восстанавливать здоровье, а еще была лишена обоняния на 15 часов. Конечно, собака без обоняния – это проблема, но временная и абсолютно решаемая. Потрепав питомца еще пару раз, я скормил ей банку тушенки. Минут пятнадцать, и бочка, наконец, полноценно поднялась на ноги. «Ну и где ж ты семь уровней подняла, а?» Удивленно спросил я, убедившись, что мне не показалось. «Собака тоже нормально качалась. Убивала мутантов? Или у нее свои способы? Интересно. А способности новые у нее тоже появились?» «Гав?» «Все понятно. Только говоришь однообразно». Кивнул я, оглядываясь на выход в главный зал. «Ну да, ты раньше-то не особо разговорчивой была. Ладно, пойдем, что ли?» И мы пошли. Сначала медленно. Бочка тревожно вертела головой по сторонам. То поднимала, то прижимала уши. Иногда лайла и глухо ворчала. Видимо, отсутствие обоняния ей сильно мешало. Очевидно, что собака просто не могла понять, как это так получилось. Минут через сорок мы выбрались из руин холодной и темной гробницы. У входа было все по-прежнему. А каменелый кукуркас? Так и стоял, зловеще раскинув свои уродливые ветки по сторонам. Часть стены из древесных стволов рассыпалась. Выход из скрытого кластера был открыт, чем мы и воспользовались. Пришлось снова пройти через странную аномалию, от которой наизнанку выворачивало. Но в целом все обошлось. Уродливый снеговик и мрачный дом лесника стояли нетронутыми. Все осталось точно таким же, как и во время моего первого визита. Солнце уже клонилось к закату, а вариантов ночевки особо не было. Особенно, когда я понял, что Марк все-таки обманул меня и угнал угнанный мною у шакалов патриот. Я остался без колес, без нормального оружия, да и ночь нужно было где-то переждать. Осмотрелся по сторонам, вздохнул. Вернулись к дому лесника. Правда, пришлось вынести массивную дверь, но оно того стоило. Внутри было все необходимое — печь, кровать, стол и стулья, даже посуда. А вот оружия не было, только патроны к сломанному ружью и топор. Поставив дверь на место и укрепив ее, я принялся готовить ужин. Особых вариантов у меня не было. Только пара ранее прихваченных из пикапа банок с тушенкой, галеты и фруктовый концентрат. В самом доме нашлось немного картошки и лука. Ну, тут сам Бог велел. Жареная картошка с вкусной свиной тушенкой и лучком. м, -м, -м. Пока я готовил ужин, бочка вся слюной стекла. Даже не думал, что собаки так умеют, а подишь ты. Ночь прошла спокойно, но кажется, в бастионе что-то снова произошло. Потому что у меня возникло стойкое ощущение. Вернулись мутанты. Они выли, рычали, но на территорию дома никто лезть не стал. А утром, когда я выбрался из дома, то обнаружил, что вокруг все истоптано следами. И по некоторым из них было понятно, что тут не кошки топтались. Совсем не кошки. Бочка, обнюхивая следы, глухо ворчала и посматривала в сторону леса. Вроде бы было тихо поэтому я поторопился покинуть опасное место. «Что за бред я несу? Сейчас весь бастион — это опасное место. Так, первым делом нужно встретиться со своей командой. Да только в моем случае это проблема. У меня нет колес. А сверившись с картой, мне предстояло протопать аж через два кластера. И хрен его знает, что встанет на пути». «То есть это невозможно?» «В этих условиях нет». Здесь ни оборудования, ни запасных частей. Я бессилен. А даже если бы и была возможность, то не стал бы помогать. Ты что, бессмертный? Нет. Твою мать! Пошел вон, кулибин бля!» Шмель был злой, как Ротвеллер, которого три дня никто не кормил. Постоянно наблюдались вспышки неконтролируемой ярости и злости. Он ломал мебель, бил стены. И на то была причина. Блок, который уничтожили Хан с Кокосом, восстановлению не подлежал. А без него уже собранный комплект оборудования показывал нестабильные результаты. Совсем. Да, Ашмель видел, что структуру кластеров можно разрушать. Выглядело это странно и страшно. Жизнь внутри просто дохла, а то, что выживало, становилось похоже ни на что. Отряды элитников с трудом успевали зачищать такие мертвые кластеры. «Да если бы только это!» Деревья словно всасывались в пространство. Земля перемешивалась с водой, в результате чего кластер утопал в невообразимом болоте. Искажалось вообще все. Небо натурально высыпалось, отчего выглядело так, что ночь перепуталась с днем. Пустыни появлялись там, где ранее были реки. Вместо лесов прямо из ниоткуда вырастали забитые снегом и льдом непроходимые пустыни. В большинстве случаев наблюдать было попросту опасно. Именно поэтому часть кластеров дестабилизировались настолько, что Бастион словно с ума сошел и принял защитные меры. То аномалии, то глюки с блокировкой границ, то гоны кошмарнейших мутантов. А ведь изначально научное оборудование было рассчитано на то, чтобы просто и аккуратно пробивать дыры между барьерами. Мягко и точно. И неважно, что подобное вмешательство все равно разрушало Бастион. Узнав об этом, изначально Шмель хотел просто пробить барьер первого круга и выйти из системы. Но из этого ничего не вышло. Мало того, что комплект был неполный, так еще и эффект применения был странным. Образовалась аномалия, превратив кластер в топкое болото. Потеряв несколько человек и единиц техники, Шмель попробовал еще раз и добился того же результата. Граница не пробивалась. Алексей списал это на то, что дерзкое вмешательство в структуру вызвало ответную реакцию, причем неожиданную во всех смыслах. У системы появился своего рода защитный иммунитет, пусть и нестабильный. «Так, ладно». «Приведите того урода, что у нас с ями сидит!» Отстраненно произнес шмель одному из шакалов. А сам, глядя на то, что его элитники забрали у собаки, ранее принадлежавший Артему, покачал головой. Так все хорошо начиналось. На бочку Артема наткнулись практически случайно, когда патруль шакалов остановился у заброшенной фермы. Среди них был Жирный, который сразу сообразил, что простая собака ничего странного несъедобного в пасте таскать не станет. А когда удалось подстрелить ее, то на месте подобрали часть нужного шмелю оборудования. Сама собака слиняла. Да, собственно, никто за ней не гнался. Поэтому, как ни крути, но был собран почти полный комплект. Занятно, что Бастион, оценив угрозу, раскидал всех членов научной группы, кого куда вместе с элементами оборудования. Один человек нести столько не мог, поэтому у каждого в рюкзаке был отдельный блок. И так вышло что последний элемент, который нашли в деревне Мукачево, попал к шмелю уже выведенным из строя, и именно он лежал сейчас на столе Алексея, разобранной на части. Заключение эксперта восстановлению не подлежит. Ввели кокоса, у которого идентификатор по-прежнему был фальшивым. «Кто ты такой?» — хмуро спросил шмель. «А это важно?» Пленного успели немного помять, поэтому, потеряв часть зубов, он слегка шепелявил. «Расспрашиваю, значит, важно». «Я виски. Бродяга. Что еще добавить?» «Этот хан заплатил мне три шталида вперед, чтобы я помог ему пробраться в поселок». «Пока работали, уж пелись, дружи, ча. Все. Что ты знаешь про кокоса?» Вопрос поставил виски в тупик. «Ведь он и есть кокос, с замыленным идентификатором» и долго так продолжаться не сможет. Тем более, что глушитель шакалов держал на контроле запас очков Баста, не позволяя тому повышаться даже до минимального резерва. «А ничего не знаю. Хан работал с ним но тот с чем-то обманул его. Он прекратил ним работу и покинул кластер, зная только, что он где-то на первом круге». По жесткому лицу шмеля было видно, что слова пленного вызывают у него сомнения. Слишком складно рассказывает, а так не бывает. Да и хладнокровие у этого виски невероятное. Ему грозит смерть, а он совершенно не боится. Это не укладывалось у командира шакала в голове. Как же так? И что, хан сбежал и тебя кину? Не знаю, но в одном я точно уверен. За моей шкурой он не явится. Пока я здесь, он рисковать не будет. Да и зачем ему отдавать мне еще что лидов? «Не похоже на Артема», — задумался Шмель, затем спросил. «Ты вообще в курсе, что твой хан — это мой бывший друг? Нет? И не узнал бы никогда». «Мне от этой информации фиолетово», — отмахнулся Виски. «Ага. Ну а скажи мне, раз у вас такие деловые отношения, где может скрываться хан?» Шмель начал буравить Виски глазами. Но тот снова никак не отреагировал, будто был выкован из камня. Не знаю. У нас не было базы. Еж сел одно место, но вряд ли он туда вернется. — Где? Кластер номер? Кокос наигранно задумался. Кажется, 17-5. Чушь, это мертвый кластер, возмутился Шмель, побогровив. Ну и что? Это вообще не говорит о том, — Что его нельзя использовать как убежище? — усмехнулся кокос, посмотрев на шмеля с издевкой. Примерно секунд двадцать шла эта зрительная борьба, пока, наконец, шмель не сдался. — Ладно, убедил. Шмель склонился к рации. — Жирный, есть дело. Нужно проверить одно место. Возможно, хан сейчас там. Собирай команду из самых лучших. Пленного возьмем с собой. — Приню, — отозвался жирный. — Зачем тебе это? поинтересовался Кокос, наблюдая за командиром шакалов. «Видишь ли, Артем как-то смог покинуть Бастион, причем без всякого оборудования. Раз вы мне уничтожили блок, попробуем иначе». «А почему ты этого не ж делал в прошлый раз, когда убил Линду?» «О, ты об этом знаешь», — усмехнулся Шмель. «Ладно, отвечу. Думал, с оборудованием гарантий больше». Спустя несколько минут вошел Жирный и доложил, что гона мутантов не наблюдается. А рейд колонна готова. Пять пикапов, бронетранспортеры, семнадцать человек элитников «Отлично! Раз мутантов нет, цитадель оборонять не от кого. Выдвигаемся!» Злобно усмехнулся командир Шакалов. «Посмотрим, куда спряталась наша крыса!» «Вроде чисто, а?» Я убрал бинокль и взглянул на бочку. Та помахала хвостом тявкнула вот и я говорю Все склады впереди выглядят необитаемыми но мало ли мародера хватает хотя из-за глюков системы все наверняка разбежались страхи Караваны здесь не ходят грабить некого. ну все равно будем вести себя осторожно через шесть часов мы покинули кластер где я наконец-то узнал всю правду пришлось все время маскироваться и отправлять бочку на разведку собака умная сразу понимала чего я от нее хочу Также выяснилось, что у нее появилось сразу два новых умения. Первое – это дезориентирующий рык. При схватке мутант или человек более низкого или равного собаке уровня, оказавшись в радиусе действия, на несколько секунд терял способность к координации действий. Очень полезный навык, особенно учитывая тот факт, что объектов с уровнями выше десятого попадалось очень мало. Откат долгий, около часа, но все же. А второе умение вообще любопытное. Бочка научилась симпатически подсказывать мне, на что обратить внимание. И я крайне удивился, когда дерево в сотне метрах от нас вдруг начало светиться. При близком осмотре в нем обнаружился тайник. А когда я попытался понять причину такой неожиданной помощи, в описании умений питомца обнаружил это разъяснение. Бочка тут же получила банку тушенки, а я занялся осмотром тайника. Ничего особенного, но в моем случае и то хорошо. Я стал обладателем АК-74У, пары рожков к нему, гранаты и неплохой аптечки. Еще была бутылка водки, пакет сухарей и консервы. А на одном из корней увидел вырезанную ножом маркировку «Собственность трубника». Тот ли это трубник, с которым я, еще будучи в шкуре Артема, встретился на болотах, было загадкой. Но в любом случае, спасибо ему. До складов мы добрались нормально. А вот попав на территорию, чуйка зазвенела. Да и бочка тревожно гавкнула, навострила уши. Сорвалась с места и бегом бросилась к небольшому одноэтажному строению. «Эй, куда ты?» Я отскочил к стене, прижался к ней спиной и пытался понять, откуда ждать опасность. Но опасность пришла раньше, причем так, что даже собака оказалась битой с толку.